Глава восьмая. Обед прошел спокойно спокойной обстановке, и, слава Богу, без гофмистерины Эльзы, поэтому наслаждаться едой мне никто не мешал. А проголодалась я, как оказалось, зверски. Вот что с человеком нежданное спасение делает. Сэр Донован, правда, изредка бросал в мою сторону недовольные взгляды, но настроение они испортить не могли. Даже рабочий обход на котором мы с хранителем полуночного замка отправились сразу после трапезы, больше не казался утомительным или пугающим. Тем более, ничего особенного за эти несколько часов так и не произошло. Лишь в паре гостевых комнат обнаружились досадливые чёрные мушки. А по возвращении в башню я сразу устремилась к себе, ибо уж очень хотелось добраться до учебников, из искристой обители. все таки рассчитывать на то, что каждый день будет таким же спокойным, не стоило. Зато о безопасности следовало позаботиться незамедлительно. Как и советовал утром худощавый маг Вальдемар, изучение азов магических наук я начала с методик концентрации, причем к чтению учебника подошла со всей возможной прилежностью, Это всё-таки не институт. Тут в случае неудачи не отчисление грозит, а смерть. Техники, описанные в книге, оказались одновременно и просты в описаниях, и сложны в исполнении. К примеру, предлагалось сосредоточиться на какой-то точке собственного организма, на пупке или солнечном сплетении, и не допускать никаких посторонних мыслей. Стараться необходимо было до тех пор, пока все чувства не затихнут, а ощущение тела и окружающего мира исчезнет. После того, как достигалось нужное состояние, можно было переходить ко второму этапу, мысленно, со всей тщательностью выстроить вокруг себя подобие сферы. Эта сфера именовалась книге «Базовым щитом». и утверждалось, что даже слабый он вполне мог обеспечить магу минимальную защиту. В общем, схема действий яснее некуда. А вот на практике… На практике я резалась уже на самом первом требовании – сосредоточение, но никак не удавалось избавиться от посторонних мыслей. Час тренировок, второй час, потом глоток перебродившей клюквы, чтобы избавиться от сонливости и снова возврат к тренировкам. Время давно перевалило за полночь, однако я пробовала снова и снова, подстёгивала осознание того, что если не освоя хотя бы этот базовый прием, то любой, даже завтрашний день, может стать для меня последним. И вот, когда закрытые для лучшей концентрации глаза уловили первые лучики рассвета, внезапно пришло озарение. Голова стала легкой, тело охватило приятная расслабленная пустота. А потом появилась она, сфера. Я держала ее образ в голове. Я практически ощущала вокруг себя теплые мерцающие искорки. «Доброе утро, мадемуазель Елена!» Ворвавшийся в голову пронзительный голос гафмастерины Эльзы Напрочь разрушил единственный плод всех моих ночных усилий. Доброе утро, ваше высокопревосходительство, процедила я, медленно поднимаясь с кровати и приседая в книксене. Признаюсь, сдержать рвущееся с языка ругательства оказалось весьма сложно. Вижу, вы уже проснулись? Отрадно. Тем временем неожиданно похвалила мерзкая тетка и добавила: «Способность самостоятельно рано встать положительное качество, которым, к сожалению, мало кто обладает. Пожалуй, у нас с вами, мадмуазель Лена, еще не все потеряно». Даже столь оптимистичное заявление обрадовало мало. Но почему этой высокопревосходительной мадам? приспичило прийти именно в тот момент, когда у меня хоть что-то начало получаться. Однако, несмотря ни на что, вежливую улыбку пришлось все-таки на лицо натянуть и под острым взглядом даже пробормотать что-то благодарное, услышав в ответ. «Что ж, давайте приступим к тренировке. Начнем, пожалуй, со стандартного чередования десяти реверансов и десяти книксонов». «Зачем?» – я недоуменно посмотрела на мадам Эльзу. «Вроде этот урок я уже освоила». «Да идеала вам еще тренироваться и тренироваться!» – отчеканила та. «Да и в качестве утренней разминки это весьма полезное занятие». Для меня сейчас куда более полезным являлось бы занятие концентрации. Вставая в заученную позу, пробормотала я вполголоса. Говмистерина, однако, услышала и тотчас отреагировала невозмутимым советом: Так концентрируйтесь на книксонах, Мадмуазель Лена, двойная польза будет! Больше возражений у меня не нашлось, поэтому пришлось ограничиться тихим вздохом и приступить к занятию. Один поклон второй, на девятом ее высокопревосходительство, Извинилась и отошла в уборную. Воспользовавшись этим, я тут же перестала выполнять утреннюю гимнастику. «Вернется, скажу, что уже закончила», — решила я, но не успела толком расслабиться, как «Не отвлекайся!» — раздался рядом властный, смутно знакомый голос. Испуганно вздрогнув, я быстро подняла взгляд к зеркалу и едва не посидела». Сквозь отражение проступал образ недовольно прищурившейся призрачной баронессы Нелианы. «Я считаю твои поклоны!» Грозно шикнула она. «И осталось еще одиннадцать!» «Так вы что, действительно за мной следите?» Выдохнула я сипла и совсем невежливо. Дама недовольно поморщилась, но потом все же изволила ответить. «Разумеется! Я ведь обещала сэру Доновану приглядывать!» «Скорее уж пионить!» – обличила я мрачно. «Я бы попросила воздержаться от столь резких обвинений, Елена!» – возмутилась Нелиана, гневно вздернув острый подбородок. «Я, как любой официально прописанный в полуночном замке призрак, подчиняюсь требованию короля, хранить в тайне частную жизнь его обитателей. Даже о найденном вами светлом артефакте я умолчала, хотя эта вещь, между прочим, весьма важна и цена для короны. Сначала тот факт, что призрак знает о кулоне, заставил меня нервно закусить губу, а потом искренне возмутиться. «Погодите, значит, вы и в тоже подсматриваете?» «И не стыдно после такого упрекать других в отсутствие вежливости?» Упрек неожиданно попал в цель. Баронесса смутилась, кашлянула и нервно повела плечом. «Ну я же заботы ради!» – буркнула она. «Мало ли что могло случиться после такого количества столь опрометчиво выпитого зелья?» «Я устало потерла глаза». Да, тогда мне и впрямь было не очень хорошо, так что, пожалуй, с этим доводом можно согласиться, в случае чего баронесса смогла бы на помощь позвать. А учитывая то, что о кулоне она никому не сказала... В общем, призрачную даму я решила пока простить и заодно попробовать расспросить о найденном артефакте. Правда, осуществить свой план не успела, так как в этот момент... Дверь ванной комнаты открылась, и в комнату вновь вернулась мадам Эльза. «Элена, вы уже выполнили задание? С легким удивлением поинтересовалась ее высокопревосходительство и бросила быстрый взгляд на зеркало. У девушки осталось еще одиннадцать поклонов. Тут же охотно сдала меня баронесса Нелиана. и учтиво кивнув к на прощание, растворилась. Вот ведь! Пришлось с досадой поджать губы и продолжить тренировку. Ничего, при первой возможности я все-таки постараюсь выведать у любопытной баронессы что-нибудь о ключе-артефакте. Раз она следит за мной, то наверняка откликнется, если позвать. Подбодрив себя такими мыслями, и еще несколькими приседаниями на завтрак я отправилась во вполне благостном расположении духа. Есть после бессонной ночи и активного утра хотелось зверски, и даже присутствие чопорной гафмистерины аппетита не уменьшило. А когда трапеза приблизилась к завершению, в столовую неожиданно заглянул слуга и сообщил, что сэра Донована хочет видеть король». Заставлять его величество ждать хранитель, разумеется, не стал. Он поднялся из-за стола и, на ходу бросив, что мы с Амиром пока свободны, быстро вышел. Нежданная передышка и никаких высокопревосходительств рядом. Вот и шанс поговорить с призрачной баронессой. Я поспешно доживала булочку и, едва не подпрыгивая от желания немедленно рвануть в свою комнату, вежливо простилась с мадам Эльзой. «Иначе было нельзя, ведь догонит и нотации читать станет. Так что столовую я покинула степенно и, лишь оказавшись в коридоре, уже не сдерживаясь, помчалась к себе. А едва хлопнула за спиной дверь комнаты, тут же уставила в зеркало и позвала. «Баронесса! Баронесса Нелиана, вы тут?» На призыв та откликнулась сразу, вот только появилась не в зеркале, как в прошлый раз, а рядом, отчего я невольно вздрогнула. «Элена, вы что-то хотели?» Призрачная дама с легким удивлением приподняла бровь. Отпираться не стала и честно призналась. «Да, я хотела узнать что-нибудь о светлом ключе артефакте». Насколько он отличается от темных, например, от того, с которым Амир ходит?» Баронесса сомнений могли дело меня, но после все же смягчилась и ответила. «Насколько мне известно, отличий нет, кроме того, что изготовили его для светлого мага полуночного замка. Артефакт также открывает двери и также напитан королевской кровью». «Странно». Я задумалась. «Но это ведь светлый артефакт, и сделали его при помощи крови темных магов. Как такое возможно?» «А что вас удивляет? Работал-то с кровью светлый маг?» Пояснила баронесса. «Да, действительно, о чем это я в самом деле?» Растерянно хмыкнула я. «Принципы этой магии по-прежнему оставались вне моего понимания». Впрочем, какая разница? Главное, артефакт рабочий. Эх, как же хочется проверить кулон на пригодность. Вот только где найти хоть одну тайную дверь. Жаль, что после приема я слишком устала и не запомнила ту, которую открывала мир. Выход из положения на ум пришел только один и тотчас был озвучен. «Баронесса, а вы случайно не знаете, Если ли поблизости какой-нибудь тайный проход? Увы, но нет, Елена. Призрачная дама развела руками. При жизни эта информация мне была недоступна, а после смерти нужда в подобных знаниях и вовсе отпала, ибо я и так хожу, где хочу. К тому же не зря ведь тайные ходы называют тайными, верно? Разочарованно вздохнув, Я зашла в ванную комнату и достала из-за зеркала артефакт. «Жаль, так хотелось попробовать!» Глядя на переливчатые грани, пробормотала я, а потом с надеждой вновь перевела взгляд на баронессу. «Я примерно знаю место, где может находиться одна из дверей. Меня по тому переходу помощник хранителя Амир проводил, так что тайным он уже не является». «Может, хотя бы поможете его отыскать? Мы просто проверим артефакт, и все. А? Вдруг в будущем пригодится, чтобы спастись?» «Хм, не уверена!» Баронесса задумчиво поджала губы, и я решила подкрепить свои просьбы обещанием. «Пожалуйста, вы ведь сами сказали, что волновались за меня, а я в ответ даю слово». что как только закончится срок контракта, лично отдам этот кулон сэру Доновану. На призрачном лице легко угадывалось сомнение, но, наконец, Нелиана все же смягчилась и благосклонно произнесла. «Хорошо, я помогу, но обещание ваше запомнила. Пойдемте». Едва сдержав счастливый писк, я нацепила кулон на шею и поспешила на выход. В холле башни никого не оказалось, что радовало ибо избавляло от необходимости оправдываться и объяснять, куда я собралась, хотя вряд ли получилось бы объяснить это даже самой себе. ибо спустившись вниз по лестнице, я поняла, что совершенно не помню, какую стену открывала мир, вроде бы правую. Я вгляделась в серый камень и несколько тянущихся друг за другом гобеленов. а потом неуверенно указала на них баронессе. «Вот тут где-то, кажется...» «Что ж, давай посмотрим», — решила призрачная дама, после чего подлетела к стене и погрузилась в нее наполовину, так что я теперь видела только часть руки, зажатым веером и пышную юбку ее платья. Веером баронесса поманила следовать за ней, одновременно перемещаясь сама и в полголоса комментируя, «Тут нет, тут тоже, о, а вот здесь какой-то проход!» и, выглянув из стены, скомандовала, «Пробуйте, Елена!» Я кивнула и подошла к указанному баронессой Нелианы участку стены. Правда, мне казалось, что мы с Амиром все-таки выходили из-за гобелена, а здесь висел здоровущий портрет. но если магический ключ подходит ко всем дверям, какая разница, какую открывать, верно? Поэтому, не особо заморачиваясь этим фактом, я полностью сосредоточилась на том, что делала Амир, и постаралась повторить. Сжав кулон в руках, я дождалась, когда тот засиял и приложила к стене. Часть каменной кладки за портретом тотчас бесшумно отъехала в сторону, открыв темный проход. Пахнуло сыростью и чем-то затхлым, подтверждая подозрение. Это совершенно другой туннель. Однако шевельнувшиеся было в душе интерес и азарт, я задавила в зародыше. Конечно, в детстве я, как и любой ребенок, мечтала о тайных и секретных местах. Но одно дело детские игры, и совсем другое здешняя реальность, где любой неосторожный шаг может привести к гибели. Поэтому я уже собралась благоразумно сообщить баронессе, что это не тот туннель, но... Не успела, ибо в этот момент послышались голоса и звук приближающихся шагов. Мгновенно охваченная чувством человека, застуканного на месте преступления, я, не раздумывая, заскочила в тайный ход. Стена за спиной сразу закрылась, Отрезая меня от ненужных свидетелей, Елена, вроде бы вы собирались только проверить ключ, а не отправляться в сомнительное путешествие. Раздался рядом укоризненный голос баронессы, и ее призрачный зеленоватый свет слегка осветил отцеревшие стены туннеля. Я испугалась, выдохнула, оправдываясь я, ведь если бы меня заметили у потайной двери Могли появиться проблемы, да и ключ бы сразу отобрали. Мадам Неллиана недоверчиво хмыкнула и вновь наполовину исчезла в стене. Правда, почти сразу вернулась и, поморщившись, нехотя согласилась. «Хорошо, выйдем с другой стороны. Этим людям действительно не стоит вас видеть в таком хм, месте. А уходить они, похоже, пока не собираются». Хранители Донована ждут. И мы двинулись вперед по узкому туннелю. Благодаря сиянию, исходившему от призрачной дамы, я шла не спотыкаясь, а спустя несколько минут заметила, что пол медленно, но верно идет под уклон. Занятно. В подвалы этот ход ведет что ли? Оказаться на выходе в каком-нибудь заброшенном погребе мне совершенно не хотелось, Причем не хотелось настолько, что я уже начала склоняться к мысли все-таки вернуться обратно и дождаться возможности выйти там, где вошла. Однако принять окончательное решение мне не дали. Плывущая впереди баронесса вдруг остановилась и сообщила. «Пришли!» Перед нами и впрямь оказалась ровная стена. Теперь осталось малость решиться, и открыть проход в... не знаю куда. Наверное, все-таки в погреб. Неприятно, но что делать? Возвращаться, находясь в конце пути, как-то глупо. К тому же подниматься в горку придется, да и вообще виски уже ломит от спертого воздуха. «Чего вы ждете, Елена? Заметив, что я медлю, поинтересовалась баронесса Нелиана. с духом собираюсь, призналась я и, больше не мешкая, решительно приложила ключ к серому камню. Преграда с тихим шелестом отступила, открывая путь в какое-то просторное темное помещение. Не подвал, и воздух свежий, слава тебе, Господи! «Элена!» — встревоженный голос призрака запоздал. Я, вздохнув в полной груди, уже сделала шаг вперед, позволяя двери за спиной закрыться. И только потом поняла, что обрадовалась рано, и тьма вокруг оказалась почти физически ощутимой. Касаясь легко, лениво, она словно решала, стоит ли ради нежданного гостя просыпаться окончательно. И от осознания этого моя спина мгновенно покрылась холодным липким потом. «Вам страшно, Елена? тихо спросила баронесса. «Да жути!» – призналась я шепотом. «Это хорошо, бойтесь!» – посоветовала она. «Представьте себя мелкой букашкой, пустым местом. Как угодно, но старайтесь не создать ни одного всплеска светлой магии. Мы находимся в мемориальном зале начала прошлой эпохи царствования». Место малопосещаемое и относительно спокойное, но располагается слишком близко к темному источнику, поэтому не стоит его провоцировать. «Тогда может вернуться обратно в туннель?» – робко предложила я. «Элена, вы что, вообще не слушаете, о чем я говорю?» – сердито шикнула мадам Нелиана. Активация ключа создаст магический всплеск. «Светлый всплеск! Пара секунд, и от вас ничего не останется, понимаете?» -понимаю, — заверила я и сглотнула. «В таком случае поверните налево и идите вперед. Тут недалеко должна быть лестница». Я нервно кивнула в ответ и со всей возможной скоростью двинулась в указанном направлении. Следовать совету баронессы особого труда не составило. В столь жутком месте пугал даже звук собственных шагов. Стараясь не особо глядеть по сторонам, в неровном призрачном свете я все же заметила, что по обеим сторонам мемориального зала возвышается множество статуй. Двух, а то и трехметровые скульптуры здешних королей выглядели величественно и грозно. Проходя мимо них, Я чувствовала себя тараканом, который бежит по кухонному столу, уповая на то, что его не заметят. Немного спокойнее мне стало лишь, когда впереди показались массивные кованые двери с ручками-кольцами. Плюнув, я окончательно перешла на бег и вскоре уже открывала одну из створок. Глаза тотчас резанул непривычно яркий после почти получасовой темноты свет магических шаров, так что я невольно замерла и прищурилась. А когда цветные пятна рассеялись, обнаружила, что попала в небольшой холл с широкой, уводящей наверх белой мраморной лестницей. Наконец-то выбралась. Встав на первую ступеньку, я подняла взор выше и вдруг увидела наверху еще одну статую. Изящная, Хрупкая женская фигурка покровительственно раскинула руки и смотрела вниз, на мемориальный зал. Ее голову украшала королевская корона, усыпанная множеством сияющих драгоценных камней. Ими же изобиловала и платье статуи, переливаясь всеми цветами радуги. Потрясающая красота! Восхищенный вздох... вырвался из груди абсолютно непроизвольно. А в следующее мгновение, кожей почувствовав жадно всколыхнувшуюся за спиной тьму, я поняла, какую ужасную ошибку совершила. Елена! взвизгнула баронесса. «Беги!» Только ее команда запоздала. Я уже со всех ног летела вверх по лестнице в безумной, отчаянной, единственной надежде спастись. Короткий пролет был преодолен в одно мгновение. Поворачивая в коридор, я краем глаза заметила рванувшихся вслед за мной из мемориального зала дымчато-черных тварей. Мгновенное понимание того, что преследователи не мушки-паучки и даже не скалопендры, а здоровые зверюги с полным набором когтей и клыков придало скорости. Если эти порождения замка ужасов меня догонят, то места живого не оставят, убьют однозначно. Страх гнал меня вперед. Я бежала, не разбирая дороги, отчаянно пытаясь отыскать хоть какую-то помощь, но коридоры от чего то были совершенно пустыми, а темные гончие и не думали отставать. От бешеной гонки в боку заколола Воздух со свистом вырвался из груди, и я поняла, что скоро просто не выдержу и свалюсь без сил. Будь проклято мое любопытство! На глаза навернулись слезы, отчего очертания коридора расплылись. Столько сделать, чтобы избежать участи очередной одноразовой заглушки, даже опасный обряд пережить, и теперь так глупо погибнуть. Нет. «Я не могу просто отпустить руки. Необходимо хотя бы попробовать себя спасти». Желание выжить вытеснило все остальные мысли. Не теряя концентрации, я прислонилась к стене, зажмурилась и стала судорожно вспоминать технику установки базового щита. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а сознание постоянно возвращалось к тому, что тьма вот-вот настигнет, поэтому первые попытки успокоиться и собраться провалились с треском. Но я не намеревалась сдаваться. Глубокий вздох представить сферу, сосредоточиться и, открыв глаза, увидеть, что рванувшиеся ко мне порождения тьмы отброшены едва заметным мерцающим барьером. Я смогла! Радость придала сил. и следующий бросок твари щит вновь сдержал, хотя одновременно виски сдавило болью. «Как же трудно! Неужели никто так и не придет на помощь?» Я вновь в отчаянии оглядела пустынный коридор и вдруг увидела появившуюся из-за поворота высокую светловолосую, затянутую в черную фигуру. «Принц Ленилир!» Дыхание перехватило, Отчаяние сменилось безумной радостью. «Рядом маг, сильнейший, он может мне помочь». Однако прошла секунда, другая, а принц даже и не думал вмешиваться. Второй из наследников на престол лениво облокотился на стену и с абсолютным равнодушием наблюдал за нашим противостоянием. «Не знаю, чего он ждал». то ли просто хотел насладиться зрелищем скорой смерти очередной жертвы, то ли того, что я начну умолять о помощи. И, пожалуй, будь здесь кто-либо другой, я бы умоляла». Но судя по тому, что рассказывали о принце Ленилире, его не тронули бы никакие мольбы и слезы. А потому, раз он до сих пор не помог, значит и не собирается этого делать. От этой мысли... Надежда на чудо во мне окончательно умерла. На глаза навернулись слезы, но я стиснула зубы и отвернулась. Что ж, пусть смотрят. Да, сила на исходе, да, я умираю на глазах у кого-то. Неважно. И это не гордость, нет. Это то самое, упомянутое мадам Эльзой чувство собственного достоинства, которое, наконец-то, оказалось сильнее страха. Виски вновь резануло болью, и силы кончились. Твари рванулись ко мне, прорывая тонкий щит. По выставленной в последней попытке защититься руке полоснули когти, и та взорвалась болью. «Нет!» Бессветный, леденящий голос хлестнул приказом, отчего твари, на миг замерев, вдруг заскулили. и, отшатнувшись от меня, как нашкодившие щенки, поползли к принцу. Однако, не дожидаясь их приближения, его высочество едва заметно взмахнул рукой, и порождение тьмы рассеялись, словно их и не было. Не веря произошедшему, я во все глаза смотрела на спасителя, а принц неожиданно взглянул на меня серьезно, без недавней усмешки, и произнес... «Живи!» После чего повернулся, чтобы уйти. «Почему?» Я была настолько растеряна, измучена и сбита с толку, что вопрос сам сорвался с губ, хотя, наверное, лучше было бы промолчать. «Да, наверное», ибо Ленелир обернулся и вновь задумчиво оглядел меня, а потом неожиданно в два шага оказался рядом И по-прежнему бесцветно переспросил: Тебе действительно это интересно, Елена? Ответить не смогла, только судорожно кивнула, попутно краем сознания отметив, что, в отличие от остальных, принц произнес мое имя без малейшего акцента. Я видел очень много смертей, видел и как умирали пришедшие из твоего мира. Медленно ответил он. Некоторые умоляли помочь. Некоторые обещали взамен все, что угодно. Многие сыпали проклятиями. Но главное, все они боялись. Страх убивал их изнутри, стирая личность и обнажая гнилые и слабые душонки. А вот ты меня удивила. Не стала унижаться и до последней секунды боролась с собственным страхом. Редкие качества для человека. Считай, я это оценил и решил, что еще несколько дней жизни ты заслужила. Несколько дней? Эхом переспросила я. Увы, даже инициированная ты слаба и не при этом. Ответил принц. Так что возможности продержаться здесь полгода у тебя нет. Думаю, после сегодняшнего прорыва «Ты должна была это понять!» «Верно, я понимала, но слишком устала, чтобы нервничать, поэтому просто постаралась хотя бы сохранить лицо и, выдавив улыбку, произнесла. «Разумеется, вы правы, ваше высочество. Спасибо хотя бы за эти несколько дней». После чего взглянула на расцарапанную руку и добавила «Если позволите, я бы хотела вернуться в башню хранителя Донована. Мне необходимо привести себя в порядок». Ленилир равнодушно кивнул, едва скользнул взглядом по окровавленной руке и внезапно, как-то странно, почти по-звериному принюхался, а потом схватил меня за запястье и поднес расцарапанную ладонь к своему лицу. От столь резкой перемены в его поведении Я буквально замерла, а принц, растеряв все свое равнодушие, вновь принюхался и хрипло, со смесью величайшего изумления и недоверия в голосе, уточнил. «Ты что, девственница?» Ситуация была настолько нереальной, что соврать даже и не подумала, выдавив короткое. «Да, не передать словами выражение». которая появилась на лице его высочества. Будь мы в моем мире, я бы решила, что он только что сорвал джекпот в крупнейшем казино Лас-Вегаса. А уж когда на губах одного из сильнейших черных магов заиграла улыбка, мое сердце и вовсе забилось, как у испуганного зайца. Я попыталась отшатнуться, но Ленилир мгновенно жал мою руку сильнее, не давая этого сделать». «Не бойся!» – все с той же жуткой улыбкой почти промурлыкал он. «Поверь, с этого момента я последний, кто захочет причинить тебе вред!» «То есть?» – пискнула я, уже вообще ничего не понимая. «То есть считай, что тебе очень сильно повезло?» – сообщил принц, продолжая удерживать меня. «Ты ведь хочешь жить, не так ли?» И я готов тебе помочь взамен на одну небольшую услугу. Жить я хотела. И очень. Поэтому, отбросив все остальное, мгновенно зацепилась за эту фразу и уточнила. Какую услугу? Улыбка на лице принца стала шире. Он мягко провел свободной рукой над моей раной, и та затянулась прямо на глазах, после чего сообщил. Ты добровольно пожертвуешь мне своей крови для одного обряда. Крови? Я дернулась, пытаясь вырвать руку, но вновь безуспешно. Спокойнее, фыркнул Ленелир. Сказал ведь, в живых оставлю. Более того, я даже готов гарантировать твою безопасность до обряда. А после, лично от имени королевской семьи, расторгнуть контракт, и выплатить неустойку с нашей стороны. Это, как ты знаешь, весьма приличные деньги. Вернешься в свой мирок живая и обеспеченная. Ну как? Кровь в обмен на свободу от этого кошмара? Интересно, что это за ритуал? Учитывая, что принц Ленилир – один из темнейших колдунов, а я по местным категориям прохожу как светлая редкость, да еще и с бонусом в виде невинности – «Хотя...» «Нет, неинтересно. Пусть после этого обряда хоть весь мир их к чертям улетит. Другого они и не заслуживают». «Согласна», — воскликнула я. «Замечательно». Его высочество вновь широко улыбнулся. «В таком случае обряд состоится в ближайшее новолуние, через шесть дней. А пока мне необходима гарантия того, что ты не передумаешь». «Разумеется». Я понятливо кивнула. «Где подписаться?» «В росписи нет необходимости. Ты ведь светлая. Достаточно слова», сообщил Ленелир и прихватил меня за кисть. Рукопожатие вышло достаточно жестким, но я почти не обратила на это внимания, не в силах вырваться из плена угольно-черных без рачков, глаз его высочества. «Обещаю». Прошептала я. Секунда, и запястье обожгло мгновенной болью. Не сдержавшись, я вскрикнула и дернулась, а, опустив взгляд, обнаружила на коже пурпурный завиток. «Что за...» Я осеклась, заметив на запястье принца такую же татуировку. «Эта печать исчезнет после выполнения условий нашего соглашения». спокойно пояснил Ленилир. «Пошли, тебя хранитель ищет, а я не хочу, чтобы он здесь разгуливал». «Здесь? Только теперь я обратила внимание, что коридор, в котором мы находились, отделан в строгих холодных тонах, а на ближайших портретах изображен именно Ленилир. Это что же получается? Мое паническое бегство – Завело в личное крыло второго наследника? В таком случае неудивительно, что именно он оказался рядом. Да и отсутствие какого-либо народа вокруг тем же объяснялось. Никто не жаждал близкого общения с его высочеством. «Нет, здесь еще не моя территория, по крайней мере, официально», легко угадал мои мысли принц и усмехнулся. «Но мы довольно близко», Так что можешь зайти в гости, если захочешь. Зайти в гости к черному магу на чашку чая? Нет. Несмотря на заключенный договор, я еще не совсем осторожность и рассудительность потеряла. От подобных личностей лучше держаться подальше. Спасибо за приглашение, ваше высочество, пробормотала я и нервно сглотнула. «Как-нибудь в другой раз, если позволите. Вы вроде бы говорили, что меня сэр Донован ищет». Ленилир хмыкнул, однако настаивать на своем предложении не стал. Просто развернулся и пошел по коридору, указывая путь. На один из заживленных центральных коридоров полуночного замка мы вышли уже через несколько минут, а спустя мгновение впереди обнаружился и запыхавшийся сэр Донован. «Ваше высочество!» Приблизившись к нам, растерянно выдохнул маг, но практически тут же взял себя в руки и поклонился. «Благодарю, что вы нашли мадемуазель Элену!» После чего впился в меня злым, колючим взглядом и прорычал. «Элена, я дал четкие указания дождаться меня!» Что вы тут делаете? От такого напора я, признаться честно, испугалась. Только не извиниться, не объясниться не успела, ибо взгляд хранителя полуночного замка внезапно остановился на моей груди. — А это у вас откуда? — прошипел сэр Донован, указывая на ключ. И что я могла ответить исполненному ярости магу? — Господи! Но надо же было еще и об артефакте забыть. Теперь остается лишь признаться. «Я выдал Елене ключ», – раздался в этот момент бесцветный голос принца. «И попутно показал, как использовать». В первое мгновение я даже не поверила своим ушам. Впрочем, как и сэр Донован. «Вы?» – ошарашенно выдохнул хранитель. как светлому магу ей положен этот артефакт по статусу? Откликнулся Ленилир. С каких пор вас это удивляет? Я... В смысле, вы правы, разумеется. Едва слушая растерянное бормотание сэра Донована, я во все глаза смотрела на принца и пыталась понять, зачем ему понадобилось меня выгораживать. Вряд ли Ленилир решил помочь из простого сочувствия. Однако в черных глазах его высочества ничего не отражалось. Пожалуй, молочно-белый камень в платиновом обруче принца и то живее выглядел. Только теперь, вблизи, мне удалось увидеть, что этот самый камень вообще есть. Издалека-то он, как и обруч, практически полностью сливался со снежно-белыми волосами принца. Тем временем, Линелир скользнул по мне взглядом и неожиданно добавил: "Кстати, я вижу, Елене до сих пор не передали вещи ее предшественника. Это серьезное упущение с вашей стороны, Хранитель. Советую исправить его в ближайшее время". Кажется, сэр Донован побледнел. "Но, ваше высочество", выдавил он. "У вас имеется возражение?". «С чего бы это?» – мгновенно заледеневшим голосом оборвал принц. «Ведь другого светлого мага, как я понимаю, в ближайшее время у нас не ожидается. Хранитель, не заставляйте меня думать, что вы решили саботировать праздник моего брата». «Я? Разумеется, нет!» – вскипел возмущением маг. В таком случае, чтобы больше я не видел светлого хранителя полуночного замка, бесположенный по статусу атрибутики. Жестко продолжил принц Линелир и, развернувшись, направился обратно в свое крыло. Взглянув на побагровевшее от гнева лицо хранителя, я нервно сглотнула и приготовилась встретить очередную порцию ругани. Однако сэр Донован, только зубами скрипнул, а потом процедил. «Пойдемте, Елена. приказы его высочества Ленилира лучше исполнять сразу».